332. Гуру. Сознание есть поле встречи всех трех миров. Мысль даже земная уже явление тонкого плана. Психические продукты несут на себе отпечатки того или иного мира, поэтому можно внимательно разбираться и понять их характер. Откуда порою тоска или невыносимая тяжесть, когда внешне ничто не изменилось, и все обстоит хорошо? Откуда неприятное ощущение при беседе с дурным человеком, когда лицо его улыбается, и слова заботливо скрывают мысли? сердце ведун. Оно ощущает порою поверх внешней видимости. Сердце больше живет в мире тонком, но рассудок всецело в земном. Будем внимательно присматриваться ко всему, что попадает в поле сознания, чтобы научиться различать вестников высших миров.